Глава тринадцатая Мысль о предстоящем театральном свидании Марка Эдуардовича не давала мне покоя. Может, все-таки стоило заказать билеты на идиота? Пусть бы сидел рядом со своей спутницей и думал, что подвигло меня выбрать именно этот спектакль? Непреодолимая любовь к классике или желание на что-то намекнуть? А может, и не стал бы он ни о чем думать? Мысли рядовых сотрудников в такой момент, наверное, мужчин заботят меньше всего. Тем более в театре. Там атмосфера настолько волшебная, что так и хочется в кого-нибудь влюбиться. Например, в красавицу, сидящую в соседнем кресле. Как бы я хотела быть на ее месте. А что? Я вполне достойна там оказаться. В конце концов, это я последние два дня спасала компанию от неминуемого краха, развлекая ее наследника. И чего только не пришлось мне пережить, ради того, чтобы его отец мог спокойно поработать. Да я за всю свою предыдущую жизнь столько своей жизнью не рисковала, как за время своего знакомства с мальчиком Егором. Между прочим, за это можно было бы отблагодарить как-нибудь посерьезнее, чем просто брякнув «спасибо». Стоп! Мысль, неожиданно пришедшая в голову, заставила подскочить. Марк Эдуардович, конечно, не говорил, что хотел бы пригласить с собой меня. Но и того, что рассчитывал взять не меня, он тоже не утверждал. А значит... Чем дольше я думала об этом, тем больше находила эту версию не такой уж и фантастической. Не зря же он сказал выбрать спектакль на мой вкус. Очень хитрый ход. Теперь я точно не смогу сказать, что мне не понравилось. Мои мысли уже несло вдаль и вскачь. Я представляла... Как в тот момент, когда я вручу ему билеты, он спросит. «У вас нет никаких планов на этот вечер? Вы составите мне компанию?» Я даже рванула к шкафу, перебирать платье и подыскивать подходящие но потом остановилась. «Займусь этим, если меня пригласят. А иначе совсем плохо получится». Хотя я уже почти не сомневалась. А что, это было бы вполне логичным продолжением истории, начавшейся с укутывания пледом ведь я совершенно явно чувствовала его интерес в тот день. И платье у меня есть, темно-синее. Я в нем как фарфоровая статуэтка, хрупкая и тонкая. Или лучше то, кремовое. Оно выгодно подчеркивает грудь. Не успела я мысленно примерить все имеющиеся в наличии наряды, как телефон сообщил об СМС. «Желаем вам приятного просмотра спектакля. Много шума из ничего», — гласило оно. Далее сообщалась дата и «Время действа». Я выбрала для своего босса именно эту пьесу Шекспира, и отнюдь не случайно. В тот момент я как раз думала, что ее название как нельзя лучше подходит к моей ситуации. Я ведь после пары взглядов и двух почти случайных прикосновений придумала целый роман с собственным боссом. Действительно, из ничего. Эта мысль меня отрезвила и расстроила. Конечно, ничего не мешало Марку Эдуардовичу, при желании пригласить меня о всех этих загадок. Он вполне уверен в себе для того, чтобы просто сказать. «Кристина, вы очень многое сделали для нашей компании и для меня лично. Разрешите в знак благодарности пригласить вас в театр». «Мужчины, они ведь такие прямолинейные». «Или не всегда? Вдруг все-таки...» На следующий день я старалась вести себя как обычно, спокойно и непринужденно. Это давалось с большим трудом. Мальчишка-курьер где-то застрял с билетами, словно специально задумал лишить жизни все мои нервные клетки. Он появился на пороге в тот момент, когда они уже дружно планировали массовое самоубийство. Получив заветные бумажки, я поправила блузку, расправила спину и звонко цокая каблуками вошла в кабинет директора. «Марк Эдуардович, билеты в театр, как вы и просили». Я положила две цветные картонки на краешек стола и замерла, остановившись в двух шагах от стола. «Спасибо», — кивнул он, не отрываясь от монитора. «Больше ничего не нужно?» — спросила я на всякий случай. «Мало ли, вдруг он настолько занят, что даже не понял, что я тут ему принесла». «Да, конечно, вы меня здорово выручили». Он, наконец, бросил взгляд на билеты. «О, Шекспир, отличный выбор». Теперь сомнений не оставалось. Все он понял правильно, а вот я — нет.